Глава двадцать Такие демоны Утром назначенного дня я нервничала так, как никогда до этого. Рисковать собой мне доводилось и раньше, причем неоднократно, но теперь почему-то стало очень страшно. Поглотила видовской дар Акакия, просветлела умом, обнаружила в своей грандиозной затеи еще не меньше сотни недостатков и чуть было не пошла на попятную, но вспомнила, как смотрел на меня Власов в краткий миг нашей последней встречи и решительно переместилась в съемную квартиру Изабеллы. Нужно было передать ей документы по шабашу и оставить некоторые инструкции. «Эль, а если твой план провалится?» Со страдальческим выражением лица снова начала она меня отговаривать от самоубийственного шага. «Есть же еще целый год. Можно придумать что-нибудь другое?» «Чем больше я что-либо обдумываю, тем выше процент вероятности, что точно накосячу. Не раз уже убеждалась в этом, — уверенно ответила я, хотя на самом деле никакой уверенности не испытывала. Передача полномочий королевы Шабаша длилась не более получаса, поскольку передавать было практически нечего. Старый кодекс, новые наработки, план изменений, списки выбывших и оставшихся. Бесполезная макулатура, от которой никому нет никакой пользы. Все поместилось в одну папку скромной толщины. К этой папке прилагалась шкатулка с серебряными кулонами. Это амулеты перемещения в лесное. Активируются прикосновением двух пальцев. Большой и указательное перенесут туда а сочетание большого и среднего вернет назад или туда, куда захочешь. Рассчитаны только на меня и тебя. Поэтому кто-то другой может лапать их сколько угодно, но воспользоваться по назначению не сможет. Кратко объяснила я назначение украшений. «Один для тебя, если все получится», — догадалась ведунья. «Ага», — кивнула я и рассказала ей о том, что На территории моей усадьбы в лесном теперь живет русалка Лёлька. Изабелла восприняла эту новость спокойно, но волновалась относительно того, где именно я намерена проводить создание нового перекрестка миров. В процессе этого магического эксперимента дух Василия полностью утратит связь с его телом. Получится трупик, который нужно как-то объяснить и куда-то деть. Об этом можешь не волноваться, успокоила я свою юную собеседницу. Демоны отыскали где-то в Карелии старое капище, которым долго пользовались черные колдуны. Там много остаточной демонической силы, поэтому Васю переправят туда. Место гиблое, вокруг болото, так что никто Васеньку не найдет. А ты куда отправишься? Куда-то в горы, безразлично пожала я плечами. У богов там есть источник чистой божественной магии, которым они поддерживали себя после разрушения накопителя. После того, как получится создать связь между двумя магическими мирами, вернусь сюда. — Прямо сюда? В эту квартиру? — уточнила Изабелла. — Я изверг, что ли? — проворчала я в ответ. — Если застряну на перекрестке миров, за мой трупик тут кто отвечать будет? Не, — Не-не-не, у полудемонов тоже совесть иногда бывает. Лидия и Никита Игоревич их квартиру предлагают использовать. На крайняк в случае неудачи активируйте один амулет, чтобы отправить мое бренное тело в лесное. Там обо мне есть кому позаботиться. — Неужели тебе совсем ни капельки не страшно? — снова заныла она. — Страшно, — честно призналась я но отступать поздно и некуда. Для меня теперь есть путь только вперед из песни. Хочется верить, что не Когда Иза наконец-то морально подготовилась к предстоящему контролю за объединением двух аур, я забрала ее в Васину квартиру. Процесс предстоял не особенно опасный, но лучше делать подобное под присмотром потому что моя нервная система тоже не железная. От волнения могу и напутать что-нибудь. А Василию все было настолько пофигу, что он даже не поздоровался, когда мы появились. Никогда бы не подумала, что буду принимать участие во объединении сил двух бессмертных полудемонов. Снова начала нервничать ведунья. «Валерьяночки», — предложила я заботливо, — Предложение было отклонено, поэтому мы все-таки приступили к выполнению задуманного. Когда-то ведь нужно начинать, чего резину тянуть. Техническая часть процесса немного осложнялась тем, что у нас с Васей разное происхождение полудемонизма. Слить воедино родственные магические силы получилось быстро, а с отличающимися их элементами пришлось изрядно повозиться. Но в итоге результат оправдал ожидание, чему я была несказанно рада. На всякий случай даже проверила, получится ли в перспективе обменяться с Василием порожденными способностями. Если это невозможно, то и смысла напрягаться дальше нет никакого. «Обалдеть!» – восхищенно произнесла Изабелла, наблюдая за моими магическими манипуляциями. Я бы не смогла отказаться от такого могущества, вот честно, несмотря даже на то, что оно у тебя демоническое. «Поверь, в жизни есть вещи гораздо более ценные, чем вот это вот все», ответила я, завершив обмен и вернув все обратно на свои места. «Меня тошнит», — сообщил Василий. «Поздравляю», — небрежно отозвалась я. Сходи в кухню и попей водички. Скоро попустит. — Тебе его не жалко? — шепотом спросила Иза, когда Вася послушно утопал в кухню. — Нет, — честно ответила я. Он сам обозначил свою судьбу, когда избрал путь черного колдуна и полудемона. За все надо платить, в том числе и за бесчеловечность. Я по своим долгам уже почти рассчиталась, а его расплата только начинается. Злая, да, но в отношении Васи это справедливо. Пусть сам наслаждается тем, во что пытался втянуть меня. С первым этапом вроде бы покончили. Вернув Изабеллу во свой Аси, я снова материализовалась в квартире Василия, сделала себе кружку крепкого, но сладкого кофе и села на диван ждать появления Фитца. Можно было бы провести простенький ритуал вызова, но мне просто нравилось наблюдать за тем, как плющит Васеньку от изменений в его магической сути. Он ведь уже даже не человек, как и я, и не демон, а нечто среднее, привязанное к своей физической оболочке особым сочетанием противоестественных сил. Почему-то вспомнилось, как я сама шла к такому вот промежуточному полудемоническому состоянию. Вася по сравнению со мной еще ангелочек. Если бы он знал, сколько невинных душ я загубила в далеком прошлом, предпочел бы, наверное, со мной не связываться. Я хотя бы друзей не предавала и всегда была честна в своих намерениях. Пришла, убила пару сотен совершенно незнакомых мне людей и ушла с чувством полного морального удовлетворения, без малейших угрызений совести. Главная Васина ошибка заключалась в том, что он меня недооценил. Думал, что раз я теперь такая вся из себя добренькая и жалостливая, то можно мне в душу плевать безнаказанно. Обидно просто. Я ему доверяла, а он — гад бессовестный. Демон появился часа через три после того, как я отправила Изу домой. Взглянул своими фиолетовыми глазами на результат моих стараний, поморщился скептически и спросил, а получше основы для возвращения не было? Где ты эту древность, ведовскую, откопала? У старичка позаимствовала, который к старости лет спятил и после смерти застрял вместе с этим даром в накопителе. Поскольку не осознавал, то помер. Редкая находка. Видовские способности вдоль дорог не валяются, знаешь ли. Знаю, — согласился Фиц, но с такой привязкой отвянь, — попросила я. Сама знаю, что основа слабая, зато этот дар чисто природный и с магией не связанный. Для меня в самый раз. Ну, как знаешь, ни я рискую, ни мне и волноваться, — пожал плечами Демонюга и похлопал Василия, своей когтистой лапищей по плечу. «Ну что, дружище, готов к труду во благо темных сил?» Вася был готов ко всему, что я прикажу. Но для передачи «Раба во власть демона» время еще не пришло. По плану нам предстояло совершить совместное путешествие к источнику темных сил, где я налажу движение демонической магии через свой дар в направлении соответствующего магического мира, а потом боги сопроводят меня к месту скопления божественной энергии. Передача созданного узла под контроль демонов и богов должна состояться только после того, как я завершу все этапы и создам полноценный перекресток миров на уровне посмертного пути, не раньше. Фитц говорил, что божества тоже выделят контролёры за процессом, поскольку моя деятельность затрагивает и их интересы. Представитель от них прибудет сразу на капище. Так мне это было изложено. Но когда мы втроем материализовались на крошечном островке посреди гиблых болот, никакого божества там не было. «Будем ждать?» — спросила я очень сильно сожалея о том, что не сообразила надеть теплую куртку и хотя бы ботинки. С серого неба вниз крошилось нечто среднее между снегом и дождем. Под ногами, обутыми в домашние тапочки, неприятно хлюпала сырость. Мой косяк. Знала ведь, куда направляемся. Могла бы позаботиться о комфорте. Не то чтобы холод и слякоть опасны для моего здоровья, «Просто неприятно работать в таких условиях». «Начинай», — разрешил демон. «Ну, я и начала». Приказала Васе медленно впитывать демоническую силу, которой в этом неуютном месте действительно оказалось много. То, что Вася поглощал через общую ауру, полилось в мой дар пустоты. Осталось создать направленный исходящий поток Но в это время появились божества. Все девять разом. Мало того, что прервали процесс на самом ответственном этапе, так еще и претензии какие-то начали выкатывать. Я даже не сразу поняла, что их не устраивает. Демоны тоже начали расти на маховых кочках один за другим, подобно грибам после дождя. Началась громкая перебранка в которой не участвовали только мы с Васей. Когда до меня наконец-то дошло, что происходит, стало даже немножко смешно. Оказывается, все важные решения после заключения договора принимались исключительно демонами, без участия богов в обсуждении. Согласие на замену меня Василием божества не давали. На то, что процесс создания узла будет начать именно с демонической силы, они тоже не соглашались. Демоны, как обычно, поставили во главу угла только собственные интересы. Прозвучало даже обвинение в том, что они и вовсе не собирались действовать с богами заодно и спасать оба мира. Демоны и боги, застрявшие в реальности, за последние годы изрядно поизносились, конечно, но их много, а нас с Василием всего двое и мы только наполовину демоны, что уже ставило нас в весьма невыгодное положение, даже не столько в невыгодное, сколько в опасное. Когда словесная баталия уже грозила перерасти в магическое побоище, я взяла Василия за руку и предпочла откланяться. «Вы это, когда разберетесь тут между собой, в известность об итогах меня поставьте». Это все, что я успела сказать до того, как была сбита с ног мощнейшим ударом одновременно с двух сторон. «Ну все, сейчас они порвут меня, как тузик грелку», — подумала я и морально приготовилась к худшему.